Глава 12. Решение жизненных проблем. Истинные негативные автоматические мысли. Как вы помните, автоматические негативные мысли не всегда бывают искаженными и часто отображают реальность отчасти верно, а в ряде случаев описывают действительность адекватно. В том случае, когда они оказываются истинными, важно сфокусироваться на следующих моментах. Проанализировать, не делаются ли искаженные или неадаптивные выводы из автоматической негативной мысли. Все равно сформулировать альтернативные, более гибкие, полезные и адаптивные контрмысли. Принять то, что невозможно изменить, посредством фокусирования внимания на важных ценностях, позитивных моментах жизни и различных вариантах получения нового жизненного опыта. Сосредоточить внимание на развитии недостающих или полезных навыков или на изменении дисфункционального поведения. Разработать стратегию решения проблемы, из-за которой автоматические мысли и оказываются истинными. И сформулировать алгоритм конкретных полезных действий. Важно понимать, что осознание истинности негативных автоматических мыслей может помочь вам выработать стратегии достижения желаемых позитивных изменений. Специфика решения реальных проблем. При этом следует помнить, что решить можно только реальные и актуальные проблемы, с которыми вы сталкиваетесь в данный момент времени. в то время как с маловероятными и гипотетическими возможными негативными сценариями, связанными с тревожными и даже катастрофическими предсказаниями из серии «А что если?», вы ничего поделать не можете. Главная цель решения реальных проблем — не убрать неопределенность из вашей жизни, в чем нет необходимости и что априори невозможно, осуществлять нужные, продуктивные и полезные действия, несмотря на наличие сомнений и отсутствие гарантий. Натурально гарантии позитивного результата не существует ни у кого, как бы эффективно вы ни действовали. И даже самые лучшие решения иногда не приводят к ожидаемому и желаемому результату. В любом случае крайне важно осознавать, что переживать о проблемах, гоняя тревожные или упаднические мысли в голове, и предпринимать непосредственные действия для решения реальных и актуальных проблем — абсолютно разные вещи. Итак, актуальное решение конкретных текущих проблем является практической альтернативой пассивным и бесполезным переживаниям о них. Компоненты негативного отношения к проблемам. Скорее всего, вы способны решать проблемы не менее успешно, чем многие другие люди — Однако негативное отношение к проблемам и возможностям их решения приводит вас к дисфункциональным эмоциям и неадаптивным действиям. Вы очень вероятно можете с легкостью находить решение чужих проблем, и только и именно негативное отношение к собственным трудностям заставляет вас чувствовать себя не вполне адаптивно и вести себя не совсем рационально. Итак, негативное отношение к проблемам складывается из трех компонентов. Первое. Восприятие проблем как опасностей. Пытаться решать проблемы значит подвергать себя риску потерпеть неудачу. Второе. Обесценивание навыков решения проблем. Я не умею справляться ни с какими жизненными проблемами и трудностями. Третье. Пессимизм в отношении результатов решения проблем. Даже если я найду способ решения проблемы, все равно все пойдет наперекосяк. Порочный круг проблем Следствием такого негативного отношения к трудностям зачастую выступает порочный круг проблем, в котором вы можете блуждать достаточно продолжительное время, что может приводить к усугублению имеющихся и появлению новых сложностей. В свою очередь, вторичные негативные эмоции по поводу снежного кома проблем могут восприниматься вами как еще одна головная боль, в то время как на самом деле негатив является сигналом о наличии возможной проблемы и важности ее разрешения. Смотрите рисунок номер 21 из приложения к аудиокниге. Универсальные способы решения любых проблем. К слову сказать, можно выделить четыре универсальных способа решения любых проблем. Смотрите рисунок номер 22 из приложения к аудиокниге. Алгоритм решения реальных проблем. Действие первое. Определение проблем. Подумайте, в каких сферах вашей жизни имеются проблемы, которые вы хотите решить. Составьте список текущих трудностей в разных сферах жизни. Описывайте реальные и конкретные проблемные ситуации. ф а к т и ч е с к и сложности, а н и свои предположения, в чёткой форме и одним предложением — где, когда, как и с кем возникает. Воспользуйтесь этим условным перечнем сфер жизни. Собственное здоровье, здоровье родных и близких, личная безопасность, безопасность родных и близких, работа и карьера, учёба, образование и саморазвитие, финансовые вопросы, правовые вопросы —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 Составив список проблем, постарайтесь увидеть в каждой из них реальные и важные для вас возможности и выпишите их. Это позволит более широко и адекватно взглянуть на имеющиеся трудности. Любая трудность обладает скрытым потенциалом, поскольку, как вы помните, в китайском языке слово «кризис» складывается из двух иероглифов. Первый означает «опасность», а второй — «возможность». В этой связи опасности и возможности являются двумя полюсами единого континуума, и большинство жизненных проблем находятся в пространстве между двумя этими крайними точками. Смотрите таблицу номер 26 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 26. Таблица перевода проблем, в о з м о ж н о с т и Сфера жизни. Собственное здоровье. Проблема. Периодический дискомфорт в животе. Возможности. Возможность улучшить свое здоровье и предотвратить болезни. Сфера жизни. Личные и семейные отношения. Проблема. Ставшие формальными отношения с девушкой. Возможности. Возможность получать больше удовольствия от отношений. Сфера жизни. Финансовые вопросы. Проблема. Нехватка финансовых средств. Возможности. Возможность найти работу и обзавестись знакомствами. Сфера жизни, работа и карьера. Проблема. Периодические конфликты с коллегой на работе. Возможности. Возможность выработать навыки уверенного поведения. Сфера жизни. Другие проблемы. Проблема. Страх передвижения по мостам на машине. Возможность. возможность стать более спокойным и уверенным в себе. Действие третье. Формулирование цели. Выберите самую значимую и актуальную для вас проблему в той или иной сфере жизни и сформулируйте четкую, реалистичную и достижимую цель, которую вы хотите достичь в результате решения проблемы. Избегайте как слишком абстрактного описания желаемого результата, достижение которого нельзя отследить, так и чрезмерно конкретизированного определения ожидаемых изменений. Действие четвертое. Мозговой штурм. Выпишите как можно больше всевозможных вариантов решения вашей проблемы, которые приходят вам на ум, отбросив любую оценку, критику и сомнения. Записывайте даже самые невероятные, нереалистичные и абсурдные идеи и не думайте о том, хороши они или плохи. Для этого есть следующий этап. Позвольте себе выйти за границы привычных шаблонов, алгоритмов и стереотипов мышления. Придумайте не менее десяти разнообразных вариантов решения проблемы, подразумевающих выполнение конкретных действий, а не размытые стратегические планы. Учитывайте свой прошлый опыт и опыт других людей при решении аналогичных проблем. Выясните, какие эффективные и творческие способы решения проблемы уже существуют. Вы также можете попросить людей, которым вы доверяете, поучаствовать в мозговом штурме. Пусть они предложат свои варианты решения данной проблемы. Смотрите таблицу номер 27 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 27. Таблица вариантов решения проблемы. Сфера жизни. Финансовые вопросы. Проблема. Нехватка финансовых средств. Возможность. Возможность найти работу и обзавестись знакомствами. Цель. Получить временную, по возможности постоянную, возможность получать денежные средства. Варианты решения проблемы. Мозговой штурм. первое Попросить денег в долг у своей тёщи. Второе. Украсть мелочь из копилки младшей сестры. Третье. Пойти просить милостыню на вокзал или в подземный переход. Четвёртое. Составить перечень своих навыков и разослать резюме в разные компании. Пятое. Спросить у пяти старших товарищей о возможностях подработки. Шестое. Позвонить бывшему начальнику и узнать, есть ли вакансии в его компании. Седьмое. Попросить финансовой помощи у родителей. Восьмое. Обойти ближайшие офисы разных компаний и узнать, нужен ли им работник. Девятое. Взять кредит в банке. Десятое. Посмотреть возможности удаленного заработка в интернете. Действие пятое. Оценка решений. Подробно изучите все варианты решений вашей проблемы, сгенерированные вами в процессе мозгового штурма. Вычеркните те стратегии решений, которые точно являются неподходящими и неудачными. Оставьте в списке три наиболее подходящих, реалистичных и эффективных, на ваш взгляд, возможных способа, после чего выпишите возможные положительные и отрицательные последствия каждого, как для вас, так и для ваших близких. Для каждого способа решения проблемы распишите предполагаемое количество времени и усилий, которые вам потребуется потратить, а также укажите эмоции, которые вы будете испытывать. Опираясь на вышеописанные критерии, оцените степень эффективности каждого способа решения проблемы в процентах. Выберите тот вариант, положительных последствий от реализации которого больше, чем негативных. Говоря иначе, Остановитесь на наиболее оптимальной и кажущейся вам наилучшей идее. Не стремитесь найти идеальные решения и не отказывайтесь от остальных только потому, что они несовершенны. Помните, что ваша задача — выбрать наилучший из имеющихся, а несовершенный способ разрешения трудностей. В действительности любая, даже самая гениальная идея, будет иметь свои недочеты и не гарантирует достижение желаемого результата. в то время как неидеальный и кажущийся банальным и посредственным может сработать вполне эффективно. Так или иначе, единственный вариант узнать, принесет ли выбранное вами решение ж е л а е м ы е в итоге, это осуществить его. Смотрите таблицу номер 28 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 28. Таблица оценки способов решения проблем. Способ решения номер один. Попросить деньги в долг у своей тети. Позитивные последствия для меня. Я, скорее всего, получу деньги сразу. Негативные последствия для меня. Придется опять искать деньги, чтобы отдать долг тете. Позитивные последствия для близких? Нет. Негативные последствия для близких. Тетя, возможно, будет чувствовать себя неловко. Затрачиваемое время — одна минута на телефонный звонок. Затрачиваемые усилия — мало. Получаемые эмоции — радость, но в то же время и стыд. Степень эффективности — 30%. Способ решения номер два. Составить перечень своих навыков и разослать резюме в разные компании. Позитивные последствия для меня — Получу шанс найти хорошую или временную работу. Негативные последствия для меня. Дискомфорт от большого количества муторной работы. Позитивные последствия для близких. Родители будут более спокойны, поскольку я ищу работу. Негативные последствия для близких — нет. Затрачиваемое время. Несколько часов работы за компьютером в интернете. Затрачиваемые усилия — много. Получаемые эмоции — раздражение, но возможность отсроченного удовлетворения. Степень эффективности в процентах — 60%. Способ решения номер три. Спросить у пяти старших товарищей о возможностях подработки. Позитивные последствия для меня. Получу шанс найти хорошую или временную работу. Негативные последствия для меня. Нет. Позитивные последствия для близких. Родители будут более спокойны, поскольку я ищу работу. Негативные последствия для близких — нет. Затрачиваемое время. Около одного часа на несколько телефонных звонков. Затрачиваемые усилия — средние. Получаемые эмоции — удовлетворение. Степень эффективности в процентах — 70%. Действие шестое. Составление плана действий. Сформируйте детальный и четкий план действий, включающий в себя перечень конкретных действий, а также день и время их выполнения. Это увеличит вероятность того, что вы выполните запланированные действия. Действие седьмое. Определение трудностей и стратегии их преодоления. Опишите потенциальные трудности и препятствия на пути достижения желаемой цели, с которыми вы можете столкнуться в ходе реализации намеченных действий и разработайте стратегии их преодоления. Действие в о с ь м о Реализация плана действий. Как можно скорее начните действовать согласно разработанному вами плану действий. Действие д е в я т о Оценка результатов. Запишите итоги реализации вашего плана действий. В случае достижения положительных результатов обязательно наградите себя чем-нибудь приятным и мысленно похвалите себя, пусть даже самыми простыми словами. Если план потерпел неудачу, разработайте новый с учетом возможных допущенных промахов и снова начинайте действовать. В случае успешной реализации плана действий, вознаградите себя и переходите к решению следующей проблемы, если такова имеется в этой же или другой сфере жизни. Признавайте возможность неудач, но помните о том, что у опыта не бывает отрицательного знака. Вы начнете чувствовать себя гораздо лучше, если будете действовать, а не переживать о том, что ваши дела идут не так, как вам хочется.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 Способ решения — спросить у пяти старших товарищей о возможностях подработки. План действий. Первое. Дата-время. 13.09.12.00. Действие. Позвонить Александру Петровичу. Возможные трудности — нет. Стратегии преодоления — нет. Результат — ничего. Второе. Дата-время. 13.09.12.15. Действие «Позвонить Валентине Ивановне». Возможные трудности «Может быть на совещании». Стратегия преодоления «Перезвонить позже». Результат «Обещала узнать». Третье. Дата-время. 13.09.12.30. Действие «Позвонить л ю д м е л е Алексеевне». Возможные трудности «Нет». Стратегии преодоления «Нет». Результат «Ничего». Четвертое. 14.09.12. 10 часов 10 минут. Действие — заехать к дяде Игорю. Возможные трудности — может не оказаться дома. Стратегии преодоления — узнать, когда будет дома. Результат — не было дома, заеду завтра. Пятое. 14.09.19.15. Действие — поехать в офис к Маргарите. Возможные трудности — пробки. Стратегии преодоления — выйти раньше, взять такси. Результат — Предложила один вариант. Решение проблем. Резюме. Таким образом, выше представленный алгоритм решения проблем поможет вам преодолеть актуальные жизненные трудности, наличествующие в разных сферах вашей жизни в настоящий момент времени. Первое — определение проблем. Второе — перевод проблем возможности. Третье — формирование цели. Четвертое — мозговой штурм. Пятое — оценка решений. шестое составление плана действий седьмое определение трудностей и стратегии их преодоления 8 реализация плана действий 9 оценка результатов или сокращенно проблемы возможности цель штурм оценка план трудности действия р е з у л ь т а т Возможно, вы захотите обойтись без каких-то этапов предложенного нами алгоритма, однако он разрабатывался нами тщательно и модифицировался в течение нескольких лет, а поэтому представляет собой проверенный и достаточно надежный способ преодоления самых разных жизненных сложностей. В кратком формате вы найдете его на рисунке номер 23 из приложения к аудиокниге.